Мы поедем к нам на Волгу. Что твоя Волга? Что твоя Волга? А вот у нас, у бабки... Я тоже скобариха. Мы все скобари. А скобарь — это тебе не Волга. Да знаю я скобарей. Подумаешь, скобари. Зато Волга... Хорошо. Мы вначале поедем на Волгу. А потом к скобарям. Жизнь ведь длинная. Но куда мы будем девать детей? Каких детей? Нашу ведь за длинную жизнь будет столько длинных ночей. Я буду носить их в тряпочке на бедре, а ты в мешке за спиной. А когда научится ходить, побегут следом, босиком? А ты как думал? Я так и думал. А у нас дом на горе стоит, а около дома сосна на один бок ветром сдутая, когда ветер, она скрипит. И так хорошо спать. У бабки две кошки, она с ними разговаривает, потому что больше не с кем. А у моей бабки... И вот он совсем пустой, мешок с моими мечтами. Не вышло у нас с Сергеем поехать ни на Волгу, Ни на Псковщину. Не вышло, да и все. Он пуст, мешок с моими мечтами. Я даже про себя стесняюсь думать О просторных лугах с низкой душистой травой, О кузнечиках и чибисах, О целебной ягоде земляники И манжетках, наполненных росой. Мне не снится сосна Со сдутой ветрами кроной. Глава третья. Я тебя вот по какому вопросу, детка? Понимаешь, есть ролишка очень мне дорогая. Нюра ее зовут. Нюра. Ты почитаешь сценарий потом. Только не спутай. Нюра. Ты, конечно, согласна. Ну так слушай дальше. Нюра — это теплый человечек. У режиссера огромная борода лопатой и луженая глотка. Темные очки, хотя мы сидим в комнате. Ярко-алый свитер и белые брюки. Сколько ему лет — непонятно. Мое лицо сейчас, наверное, под цвет его свитера. Пытаюсь вникнуть в то, что он мне говорит. Конечно, так просто это тебе не обойдется. Нужно будет кое-что почитать, посмотреть кое-какие фильмы. Вот тебе пара билетиков на просмотр в Дом кино. Пойдешь со своим мальчиком. Так вот, на первый раз даю тебе задание. В комнату входит пожилой мужчина с живыми цвета спелой вишни глазами. Смотрит на меня и подмигивает. «Костик, где ты ее добыл?» У снялась. — Стой, стой, стой. Это та, что там моргала и плакала? — Ну. — Так это ты была? — Я. — Этот гад Альпирович всегда найдет изюминку. — Что ты, Митя, тут фунт изюм. — И что ты ей хочешь дать? — да эту, Нюру. — Какую еще Нюру? — Да есть там такая Нюра. — И что он вам говорит? Митя обращается ко мне, но ответа не ждет, а тут же начинает говорить сам. — Не слушай ты его, старушка. Ничего не читай, ничего не смотри. Не забивай себе голову сквозными действиями и сверхзадачами. — Митя, иди ты знаешь куда, — обрывает его режиссер. — Ухожу, ухожу, ухожу, — говорит Митя и на прощание делает мне ручкой. — Эти безработные трепачи шляются где попало и языком молотит ворчит режиссер. Вот теперь с мысли сбился. — Вы говорили, что задание? — А, да-да. Слушай, пойдем, я провожу тебя до остановки, а то тут ведь не дадут поговорить. — Идемте. — Так вот в чем там фокус. Нюра любит главного героя. Она его очень любит. а тут приезжает красавица, врач, и он на ней женится. И вот у них там свадьба — — А Нюра, можно сказать, ни при чем.